Тяньгоу с высунутым языком бегала за голубями. Она пряталась в сугроб, а потом резко выпрыгивала из него на теплотрассу, где они кучковались, чтобы согреться. Сизые голуби все, как один, взлетали в воздух с теплых насиженных мест, осуждающие гневно курлыкая. Но, тем не менее, сделав небольшой круг, тупоголовые птицы с завидным упорством садились на прежние места. Собака хохотала заливистым лаем, хватала ртом крупные снежинки и размышляла, не шугануть ли по пути вон ту наглую рыжую кошку, дремлющую на водопроводной трубе. Кошка сонная и толстая, так что вряд ли она сможет быстро убежать. «Я теряю свою природу. Я забываю, что я демон!» Внезапно с беспокойством подумала Тяньгоу, но тут же автоматически подняла лапу и с наслаждением почесала за ухом. «Быть собакой здорово!» Погасла большая люстра в полном зале, под классическую музыку и поощряющие аплодисменты разъехался занавес. Специальные прожекторы разноцветными огнями осветили сцену. Почему-то знаменитый балет — по бессмертной пьесе Шекспира был подан в славянско-готической произвольно-авангардной манере. Скифские бабы, египетские пирамиды, солярные знаки и животные боги. В общем, что курили декораторы, загадка почище бинома Ньютона. «Смотри, дело происходит в Вероне, это Италия. Вон то семейство?» «Монтекки, а это Капулетти. Они друг друга не любят», — на ухо шептала блондинка китайцу. «А вот тут, в серых колготках с высокомерным лицом. За Монтекки. Не помню, как его зовут, но неважно. Его все равно скоро убьют». Суню-кун осторожно указал на подпрыгивающего танцора, изящно отставившего ножку. «Этого?» «Да. А этот...» С неприличной попкой. Блин, какие мышцы. Сам Ромео. Он любит Джульетту. Нет, не ту красивую, а ту, которая худая слева, в белом Не тычь пальцем в артистов. Это неприлично. Штаны этих танцующих мужчин тоже неприличны, резонно заметил китаец. Они же обтягивают все изгибы их тела, сжимая органы. Видишь, как они выпирают? Это же опасно. Кровь застоится, станет мертвой. и у несчастного сначала посинеет, а потом и отвалится самое мужское естество. Он кивком головы указал на вертящегося на одной ножке Ромео. — Не переживай. Ничего ему там не пережимает. Они все туда вату подкладывают. Махнув рукой, шепотом успокоила блондинка. — Смотри лучше. Сейчас они познакомятся. — Они молчат? — Да. Они знакомятся молча. В балете все молча. Тут вообще принято молчать. На нас уже косятся. И не показывай пальцем, говорила же. Ну да, у Джульетты полупрозрачное платье. И что с того? Мне за нее холодно. А ей там жарко. Вот смотри, Ромео с другом пришел на праздник к Капулетти в их родовой дом. А почему на стенах этого дома висит золото египтян? потому что художник так нарисовал декорации. Не придирайся к мелочам. Но он нарисовал неправильно. Он художник, он так видит. Ну, или пьяный был, отстань. Следи за действием. Все пляшут, всем весело. Но им пора линять. Тот, который племянник в коричневых колготках, явно что-то подозревает. Видишь, какое у него высокомерное лицо и презрительные прыжки? Недовольная женщина с театральным биноклем, сидящая рядом с Ольгой, возмущенно цокнула, напомнив, что в театре нужно соблюдать тишину. Девушка извинилась, а потом снова повернулась к китайцу. — Сейчас смотри. Он в нее влюбляется. — Женщина, ты посмотри, как он бьется в конвульсиях, как выгибается все его тело. Какая любовь! Этот несчастный просто обезумел. «Нет! Я тебе говорю, он так влюбляется и пытается это показать своим танцам!» Великий мудрец недоверчиво фыркнул. «А я тебе говорю, что это танец! Прекрати все критиковать! Бесишь меня! Всех бесишь! Вот они уже вышли на улицу, сейчас там будут пляски и дуэль!» На сцене дружно танцевали девушки в итальянских нарядах, призывая к себе танцовщиков-мужчин. Но мужчины, видимо, решили, что просто танцы — это скучно, а вот выяснять отношения в танце намного веселее и интересней. Один сказал другому что-то обидное, обличительно указав на него пальцем. Второй кинулся было в драку, но его удержали друзья в смешных коротеньких плащиках. Первый тоже отошел к своей компании, и они все картинно замерли под музыку. Пауза. несколько затягивалось Вспомнила. Тибальд. Сейчас Тибальд убьет его друга, а Ромео, в свою очередь, замочит Тибальда. Ну и все. Стоп. А это еще кто? Откуда-то из-под потолка на сцену вылетела черноволосая узкоглазая девушка в розовом китайском халате, и, размахивая длинными рукавами, как крыльями, упала прямо в объятия Ромео. Танцовщик еле удержал ее, удивленно хлопая глазами и попятившись кулисом от такого неожиданного утяжеления. По сюжету такого не было. Мгновением позже из-за кулис, из оркестровой ямы и опять же с потолка на сцену слетелись еще пятеро девушек. Так что теперь у каждого танцовщика на руках была своя китайская красавица в национальном. Итальянские девушки слегка поднапряглись. Кое-кто из балерин на всякий случай уже начал засучивать рукава с явным намерением в кулачной драке отстоять своих партнеров. Зрители взволнованно зашептались. «Новое прочтение! Новое прочтение!» доносился шепот откуда-то с задних рядов. «Гениально! Какая пошлятина!» «Руки прочь спира Он свят!» «Режиссер! Браво! Срамота!» Некоторые из убежденных завсегдатаев возмущенно покидали зал. На сцену выбежала удивленная Джульетта, который вообще не должно было быть в этой сцене, ее грозный отец, разодетый в богатое платье, в скифском шлеме а всадник Гондора, с густо подведенными глазами вышел из-за кулис вслед за сценической дочерью и с чрезмерно перекошенным от праведного гнева лицом попытался стянуть за ногу узкоглазую красотку с рук Ромео. «Тогда...» Китаянки громко рассмеялись противными тонкими голосами и дружно взмыли вверх, отклячив зад. Из-под халатов торчали настоящие хвосты — лисьи, волчьи и один даже львиный с изящной кисточкой. «Это что такое? Ты что натворил?» — почему-то накинулась на Суню Куна блондинка. «Я просто сидел и смотрел на комедию этих лицедеев о оля Ты же видела сама. Я не призывал сюда этих лисиц». «Это лисицы? И та, что с ольвиным хвостом, тоже лисица?» «Да», — уверенно кивнул китаец и принялся со всех сил бить себя ладонью по уху. «Но почему она лисица, если у нее хвост льва?» Почему-то такая незначительная мелочь очень интересовала Ольгу. «Это китай-женщина?» «Прими все как данность», — ответил царь-обезьян, вытягивая из уха волшебный посох. день губан сразу же увеличился в размерах. Сидевшая рядом женщина с биноклем возмущенно скривилась и убежала из зала. «Да и пусть». «Я же просила, чтобы ты не носил в ухе эту палку!» — крикнула блондинка, потому что соблюдать тишину уже не имело никакого смысла. Весь зал шумел, как одесский привоз. «Фу!» Она опять вся грязная. Ты ее еще и руками хватаешь. Тем временем на сцене шла своя баталия. Русские балерины дрались с хвостатыми китаянками. Почему-то молодые мужчины-танцовщики растерянно стояли, манерно разводя руками. Быть может, просто боялись испортить маникюр или косметику. Но разве что на помощь к возмущенному отцу Джульетты Присоединился не менее рассерженный отец Ромео. Они были уже весьма взрослыми мужиками и вдвоем пытались призвать всех к порядку, забыв о многолетней вражде семейств. Одна китайская красавица случайно упала в оркестровую яму, и дирижер подвой и виск самозабвенно лупил ее палочкой. То есть и музыка, естественно, пошла под откос. «Женщина, немедленно уходи отсюда!» — приказал Суню-кун, поудобнее перехватив посох. «А ты? А я буду делать то, что должен — уничтожать демонов!» «Ну уж нет!» — Ольга повисла у него на плечах. «Никого уничтожать ты не будешь! Мне проблемы с полицией не нужны!» Она потянула его на выход, но он уже размахнулся посохом, так что девушке пришлось рухнуть на свободный стул, чтобы увернуться. А героический китаец час назад, залитый пивом, встал и прямо по спинкам кресел пошел к сцене, едва ли не наступая на головы уворачивающимся зрителям с передних рядов. Кое-кто все еще щебетал об оригинальной постановке, но что тут скажешь, театралы люди особенные, при желании они могут оправдать все. «Хи-хи-хи!» крикнул Суню-кун, отталкиваясь посохом от бортика оркестровой ямы, перепрыгивая через нее и эффектно вылетая на сцену. «Ну уж теперь я точно никуда не уйду!» — пробормотала блондинка, усаживаясь поудобнее. «Надо было попкорн взять, что ли?» Все прекрасные китаянки, увидев на сцене царя обезьян, дружно накинулись на него, и несколько мгновений по сцене каталась неуправляемая куча тел. Большинство танцовщиков и танцовщиц успевали отскакивать в сторону, а менее расторопных просто сшибало, как кегли, и они уползали со сцены. Но кое-кто из самых безбашенных — наоборот — прыгали в самую середину с кличем «Зашибу!», усиливая общее веселье. Потом из клубка ярких халатов, ног в колготках, плащей, рапир и разнообразных хвостов вылез Суню-кун, отряхнул штаны от пыли, обернулся к залу, смущенно поклонился и стал наблюдать со стороны, как клубок из китайских лисиц и саратовских балерин, бьющих друг друга, продолжает яростно кататься по главной площади Вероны. Периодически клубок пинали дорогие сапоги глав семейств Монтекки и Капулетти, направляя то в ту, то в другую сторону. Через несколько минут к этому специфическому футболу подключились их лапы. Возрастные жены, расхрабрившийся Ромео, вдруг выбежав из правой кулисы, дал такого пинка, что шар из узкоглазых красавиц подскочил в воздух и, упав на сцену, окутался облаком пыли. Ольга невольно зааплодировала ему стоя, зал поддержал. «Обезьяны здесь нет!» — пискнул кто-то из китаянок. обезьяны нет «Тут нет обезьяны!» — внезапно осознали лисицы, еще несколько мгновений расползались в стороны, а потом взмыли в воздух и угрожающе зависли под потолком. Побитые, перекошенные, в рваных одеждах и с помятыми прическами, но упертые, как никто. «Тогда где обезьяна? Где?» — кричала одна с подбитым глазом. «Он где-то здесь, я чую его запах, сестра!» — ответила вторая с львиным хвостом. Она сощурилась и внимательно осматривала зал с высоты на уровне люстры. Суню-кун, беззвучно хихикая, спокойно стоял в дальнем углу сцены позади них, но девицам даже не пришло в голову оглянуться. Кто-то в зале искренне засмеялся, кто-то сокрушенно качал головой. Свет не включали, видимо, и работники сцены не знали, как себя вести, хренея на месте. «Товарищи, власти скрывают!» — внезапно закричал один из оставшихся зрителей, поднимаясь с места. «В этот театр пустили газ! У нас галлюцинации! Правительство прямо сейчас ставит над нами опыты и сводит нас с ума, чтобы продать на органы!» «Да кому нужны твои пропитые органы? Тфу!» Бабушка в праздничном белом беретике сплюнула на пол. «Ты вообще как в театр ты попал, алкашина! А ну иди в буфет, там тебе нают, если деньги есть. А людям Шекспира досматривать не мешай, люди деньги платили!» «Где обезьяна?» — по-прежнему не могли понять лисицы. «Я не знаю, я не вижу его!» — отозвалась та, что с волчьим хвостом. — Но вот там сидит желтоволосая женщина, с которой он пришел. Давайте убьем ее и утолим свою жажду горячей плоти, и тогда обезьяна придет, чтобы отомстить нам. — Да! — дружно завизжали все лисицы разом. Наполовину пустой зал сдержанно зааплодировал. Сюжет не провисал, всем было интересно. Лысый пожилой мужчина в очках встал и пояснил окружающим, что волноваться нет причин, поскольку все это пример новомодного, иммерсивного театра, когда действия происходят не только на сцене, но и в зрительном зале, а иногда и вовсе нет никакой сцены, так что зритель может воспринимать себя полноценным участником постановки. «В Москве такое можно!» «Там такое давно ставят, а мы что? Хуже, что ли?» Зрители одобрительно загудели и предложили китаянкам побыстрее расправиться с блондинкой. «В смысле?» — напряглась Ольга. Хе -хе -хе", крикнул Суню-кун из угла сцены, приходя ей на помощь и переключая внимание на себя. «Лисички!» «Все китаянки!» Под хруст собственных шейных позвонков дружно повернули головы на сто градусов. Бабушка в праздничном беретике ахнула, схватилась за сердце, перекрестилась и, не стесняясь, протерла юбкой очки, чтобы получше видеть сцену. — Обезьяна! Обезьяна тут! Вон обезьяна! — запищали красавицы и бросились вперед. Но так как головы их смотрели назад, а тело по привычке рванулось вперед, лисицы не могли увидеть, куда направляются, и дружно, всем коллективом, рухнули в оркестровую яму. — Моя скрипка! Ах ты, овца узкоглазая! — Чего, блондинку не загасят, что ли? Фигня, не спектакль! — Ты мне все ноты губнушкой измазала, гейша! Шекспира — Пахабень превратили. В газету на вас напишу. — Сам ты, Пахабень, пьяная, а спектакль хороший, сроду такого не смотрела. Не ори, видишь, людям интересно, убьют они обезьяну или нет. — Мне трубу погнули. Да ты знаешь, сколько труба стоит? Корова китайская. — Тарелки не трожь. Нет, это не шляпки, дура. Великому мудрецу осталось только протягивать ладонь и несколько мужских рук, выбрасывали к нему на сцену лисиц по одной. «Вот ты и попалась! Уничтож! Мерзкая обезья!» Только успевали вякать лисицы. И хоть движения китайцы были неуверенными, а на лице читались мучительные попытки вспомнить что-то забытое, но волшебный посох Дзинь-Губан жил в его руках своей жизнью. Он испускал световые лучи и... Синее и красное пламя, цветные волны и один раз даже мыльные пузыри, тем не менее легко обращая лисиц в пепел одним ударом. «Апчхи!» — сказал Суню-кун, когда последнее облачко пепла рассеялось по сцене. «Пчхи!» Все, кто еще был на сцене, поблагодарили его таким же дружным чиханием. Танцовщики, Балерины, музыканты, даже дирижер выполз из своей ямы, чтобы пожать руку герою. Очень тощая Джульетта вообще пыталась запрыгнуть на него с поцелуями, но рабочие сцены быстро опустили занавес и объявили «Антракт». Через пару минут, когда шумный зал опустел, а публика рванулась обмениваться впечатлениями в буфет из-под пыльных кулис, Вылез царь обезьян. Ольга сидела в четвертом ряду, скрестив руки на груди. — Чки! — еще раз сказал он, перепрыгивая через опустевшую оркестровую яму. — Уходим, Аолия! — Ты простудился? — Нет! — У меня аллергия на жженый лисий мех! — Апчки! Они вышли из зала и направились к лестнице, чтобы спуститься вниз, но их остановила пожилая дама в облегающем зеленом платье, красной шляпке на седых кудряшках и с театральной программкой в руках. — Позвольте выразить вам мое восхищение! — заверещала она, схватив китайца за локоть. — Вы так натурально сыграли варвара, дикое животное, лишенное всего человеческого. Уверена, что вы — новая восходящая звезда, как ваше имя. — Мое имя Суню-кун — прекрасный царь-обезьян. Гордо и немного агрессивно отозвался он. — Ах, вы еще в образе! Понимающе шепнула женщина, подмигнув Ольге. «Ну ничего, я спрошу ваше имя у директора театра. А вам, милочка?» Снова обратилась она к блондинке. «Следовало бы быть порасторопнее. Даже если вы всего лишь массовка, нельзя же сидеть сиднем и ничего собой не выражать. Это все-таки балет, искусство. К этому нельзя относиться спустя рукава». Девушка покраснела от обиды. «Ничего, ничего, милочка!» Успокоила ее театралка, покровительственно, похлопав по спине и уходя, бросив через плечо. «Я все понимаю. Вы начинающая. Это, знаете ли, сразу видно. Наберетесь опыта. А годков через шесть-семь, может, даже Джульетта станцуете. Похудеть бы вам только». «Убью». Сквозь зубы пообещала блондинка. «Я буду участвовать!» — пообещал ей царь обезьян. После чего наша пара все-таки сумела покинуть чудесный Саратовский театр оперы и балета. Денёк выдался весьма насыщенный. Ольга сидела на кухне, обиженная на весь мир, и пила зеленый чай без всего. Царь-обезьян приготовил курицу по-сычуански с арахисом и болгарским перцем. Быстренько сделал салат из холодной фунчозы, того же перца, моркови и тонко порезанных огурцов. И даже ухитрился, с помощью хозяйки дома, разумеется, побороть безпощадного огненного демона духовки и запечь пару яблок с творогом, присыпав их корицей и коричневым сахаром из узкого пакетика. Одно время их модно было собирать в кафе, в коллекции ради. Но блондинка, зайдя на кухню и увидев накрытый стол, горько объявила, что есть она не будет. Даже салат, даже яблоко, потому что та страшная тетка в красной шляпке сказала, что она толстая и значит ей надо срочно худеть». иначе ей никогда не позволят станцевать джульетто то есть теперь она вообще не намерена ничего есть. Женщина, ты ведь все равно не собираешься лицедействовать вместе с теми странными людьми в вашем странном театре, который изнутри более походит на роскошный дворец императора, а снаружи — на боевую крепость? Конечно, не собираюсь. Уныло согласилась она. «На балерину надо долго и трудно учиться. С самого детства. Так что, если бы я и захотела, то уже давно в пролете. Но я и не хочу. Тогда зачем ты изнуряешь себя голодом? Потому что я толстая, а ты бесишь меня. Наготовил тут всего. Мог бы тоже. Не есть за компанию, между прочим. Когда-то давно... задумчиво ответил ее учитель, разгрызая орешек. — Я был так безумен и неуправляем, что богине Гуань-инь пришлось сковать мою голову волшебным золотым обручем, причиняющим мне нестерпимые муки. Таков был мой путь. Но никогда, никогда царь-обезьян не был безумен настолько, чтобы лишать себя пропитания. Ольга надулась, стала и ушла с кухни, через минуту вернувшись с планшетом. «Приветики! Ну что, завтра все в силе?» «Привет!» «Да, я жду тебя завтра в 12 А твой мимимишный узбек опять с тобой придет?» «Он китаец». «Да, мне его оставить не с кем». «Без проблем». Девушка закрыла директ. И даже не проверив комментарий, быстро щелкнула китайца на камеру и принялась писать новый пост. Он опять приготовил кучу всего вкусного. А я, между прочим, на диете. Сидит теперь, ест и не краснеет. Все мужики одинаковы. А еще сегодня этот уникум устроил драку на балете. Протащил туда свою палку волшебную. Загасил там каких-то китайских девиц, которые непонятно откуда вылезли на сцену в Ромео и Джульетте. Позорище. Из хорошего. Ему понравился Гримберген в Хэ. Еще тот повар из Мандарина подогнал ему паспорт. Я даже не знаю, хорошо это или плохо. Вроде бы хорошо, так как он теперь с документами. Но паспорт же фальшивый, значит все-таки плохо». А вообще этот повар норм парень, хоть укун и относится к нему как к скотине. Впрочем, сегодня он его даже пивом угостил, может подружиться. В общем, сложно все с этими китайцами. Особенно, если они отбиты на всю голову и считают себя демонами, богами, царями, сказочными героями или кем там еще, я так и не разобралась окончательно в его фантазиях. Скоро Новый год, а у меня еще ничего не готово. Да ладно Новый год, я уже забыла, когда в последний раз дисер писала. Вот это проблема. Эх, может все-таки съесть печеное яблочко и салатик? Мован широким уверенным шагом вошел в конференц-зал. Все присутствующие за длинным столом мгновенно встали и поклонились. Здесь знали, кто есть кто. Бык не спешил. Медленно подошел к пластиковому аскетичному стулу, спинка которого была выгнута полумесяцем, выдвинул его, сел, устроился поудобнее во главе стола, отпил воды из высокого стакана, открыл планшет и только после этого коротко кивнул, позволяя сесть подчиненным. С наслаждением, разогнув спины, все уселись на места. — докладывай хунь-дунь! — полголоса сказал Мован, пальцем листая сводки новостей в планшете. — Господин! — прорычал медвеподобный громила, поднимаясь с места. — Мы совещались вчера всю ночь! — То мы? — приподняв бровь, уточнил Мован. «Мы все!» Демон-бык поднял голову и, не мигая, оглядел всех присутствующих. «Вы все! Я ведь запретил вам собираться на совещание без меня! В прошлый раз вы устроили тут драку и ваза Муранского стекла, периода становления Венецианской республики, стоявшая вон в том углу». Не вынесла удара твою тупую башку, хуньдонь Но, господин, во всем виноват уборщик. Да, вот труп вы тоже забыли вернуть на место. Господин, уверяю, вас мы не... Сколько браслетов на твоих рогах! Линьян! Оборвав медведя на полуслове, Мован вдруг обернулся к высокой, очень стройной красотке в облегающем полуспортивном костюме с парчевым шитьем. э, -э я не считала, но... — Знаете ли вы, во сколько мне обходится каждый такой вот тоненький браслетик из титана? Обратился он к присутствующим и вновь выразительно посмотрел на покрасневшую, словно... кормовая свекла девушку. «Ты ведь собрала всю коллекцию!» Она нервно кивнула, не понимая, к чему клонит господин. «А знаешь ли ты, что поцарапала потолок над столом в моем кабинете? Твои рога слишком дорого обходятся мне, линьян!» Мужчины и женщины... уставились в пол, делая вид, что занято своими делами. Линьян начала грызть длинные ногти. Разноцветные браслеты на ее рогах стыдливо звенели. — Почему же вы прячете глаза? Ведь всем вам безумно интересно, кого сегодня Мован пригласил к себе. Так ведь? — Нет, господин. — Это ваше дело, господин. «Ну, как мы смеем, господин?» «Вернемся к теме собрания», — решил Мован, откидываясь на стуле. «Обезьяна! Что сделано, что не сделано? Почему не сделано? Кто виноват? И кому из вас уготована вечность в смрадном диюе?» За окном светило яркое солнце, наконец-то выглянувшее из-за практически постоянных снежных туч. «Женщина! Теперь я должен научить тебя боевым искусством Сказал китаец, когда Ольга дожевывала горячее свежезапеченное яблоко с изюмом и корицей. Они снова сидели на кухне, и девушка даже согласилась на легкий завтрак. Она допивала большую кружку черного кофе. Привередливый китаец, конечно же, предпочел чай. «Зачем?» «Ты же видела, что произошло в театре!» «Ну и что?» — пожала плечами блондинка. «Демоны охотились на тебя. Я-то тут при чем?» «Аолия, открой свой разум и вспомни, как они хотели убить тебя!» Если бы не я непременно убили бы, открутив твою голову и искупавшись крови фонтаном, бьющим из тонкой белой шеи. Фу, ну я же ела. А должна слушать, — заявил Укун, встал из-за стола, вышел из кухни и через минуту вернулся со старой пластиковой гимнастической палкой голубого цвета с белыми навершиями. — Ты чего это? напряглась Ольга. «Ты зачем палку из шкафа вытащил? Смотри, она же вся в паутине. У меня туда пылесос не пролезает. И ты весь в паутине. Фу!» «Да, фу, женщина!» Согласился он. «Очередной урок. Уборка дома так же необходима, как чистота души и мыслей. если твой демон, питающийся пылью, не пролезает в узкую щель, найди способ добраться до грязи в самом узком и самом темном углу без помощи твоего раба-пылесоса. Он поставил палку в раковину и, открыв воду, продолжил ворчать, намывая ее мылом. «Это же угол! Угол дома, Аолия! Теперь мои глаза открылись, теперь я понимаю, почему в ваших домах нет духов дома». «Разве почтенный дух угла дома согласился бы жить в таком запустении? Там же пауки!» «Не волнуйся, я уже съел их, но ведь они там были!» «Ты съел пауков?» «Да». «А что такого?» «Никто не ест пауков». «Я ем, потому что я Суню-кун, прекрасный царь-обезьян, демон!» Китаец вымыл гимнастическую палку посудной губкой, Насухо вытер ее кухонным полотенцем, взвесил в руках и выпрямил, потому что решил, что она не идеально прямая. Все это время он нудел, поучая Ольгу о том, что пауки — это оборотни, которые вырастают до человеческих размеров и убивают людей. «Ты хоть убил их перед тем, как съесть?» «Почему ты так необразованна, женщина?» Горько вздохнул царь обезьян. В древнем трактате написано «Убил паука — жди беды. Поэтому я заглотил этих маленьких паучков живьем, чувствую, как они напуганно щекочут мне горло лапками. Я сохранил им жизнь, я не убил их и не навлек беду на твой дом. А то, что они умерли в моем нутре, не дело моих рук». Фейспалм. пробурчала блондинка, ударив себя ладонью по лбу. Но суровый китаец торжественно вручил ей гимнастическую палку и приказал перейти в комнату, чтобы заниматься прямо здесь, перед ним, клятвенно пообещав, что никуда они не пойдут, пока девушка не разомнёт свое тело и не согреет голубой посох теплом своих рук, пробудив его давно заснувшую душу. Он потребовал дать ему планшет. уверяя, что ничего не сломает. И через пять минут уже вовсю водил пальцами по экрану, периодически косясь на занимающуюся зарядкой Ольгу и сокрушенно качая головой. «Ты играешь в волкмастер?» — удивилась девушка, когда закончила заниматься. Убрала остатки паутины в злосчастном углу и, тяжело дыша, поставила палку на место. «Нет!» недоумевающе ответил царь-обезьян, раздраженно пожимая плечами. «Разве ты не видишь, неразумная северная женщина, что этому демону нужна моя помощь?» «Какому демону?» «Демону Лосю. Видишь, как труден его путь, который он по велению своенравной богини и золотого Будды должен пройти на высоких ходулях?» — Видишь, сколько тяжких испытаний, козней, злобных демонов ему приходится преодолевать? — Конечно, демоны злы на него, ведь он отказался от тьмы, став послушником богини. — О, женщина, ты отвлекаешь меня, и поэтому его ужалила демон-пчела, не мешай мне! Ольга примиряюще подняла ладони вверх и ушла в ванную принять душ. Через полчаса она вернулась, переодетая и накрашенная, а китаец все еще продолжал играть в планшете и даже закусил нижнюю губу от напряжения. «Пойдем». «Нет, демон Лость еще не прошел свой путь». «Да он его никогда не пройдет», — возмутилась девушка. «Я понятия не имею, сколько там уровней, но очень-очень-очень много укун». Великий мудрец уже не слушал ее. На экране демон Лось сражался со злобным снежным демоном, сплетенным из двух снежных шаров разного размера, с яркой морковкой вместо носа, который закидывал его снежками и глупо хохотал. Ну вот, Сахатый наконец-то победил снежного демона и практически сразу же в его ходулю вцепился мерзкий демон Енот. Лось не смог сделать правильный шаг и упал в пропасть, возмущенно протяжно мыча, словно деревенская корова. «Поганый яугуай!» — прорычал Суню-кун. «Да, этот енот нереально бесячий!» — честно согласилась блондинка. «Пойдем, потом доиграешь!» «Я не пойду!» «Нет, пойдешь!» Еще несколько минут девушке пришлось убеждать царя обезьян, что без него... С демоном лосем ничего не случится. Ико когда вечером он вернется в игру, она начнется с того же момента, на котором он остановился. Не то, чтобы китаец поверил ей на слово, но пока решил послушаться. В конце концов золотоволосая северянка лучше знает эту демоническую волшебную книгу. На улице шел легкий снежок, чирик птички, две кошки, умывались на трубах теплотрассы, девушка, как всегда бойко двинулась вперед, а ее спутник, натянув ушанку в цветочек по самой брови, с суровым видом отплевываясь от снежинок, плёлся следом. Рыжая дворняга, выглянув из-за мусорной урны, мягко спрыгнула на обледеневший тротуар и поползла за ними на небольшом расстоянии. Тот демоны, Вдруг сказал китаец и резко развернулся. Собака нырнула в ближайший сугроб с головой. «Да нет тут никого. Пойдем». «Есть! Я чую запах демонов!» Он повертелся, поозирался по сторонам и замер, уставившись прямо на тот самый сугроб, в котором пряталась дворняга. Секретарь задержала дыхание. «Слушай, ну какие тут могут быть демоны?» Тронув его за плечо, простонала подошедшая блондинка. «Нет тут никого. Смотри, снег, тишина, красотища!» «А запах? Ну, не знаю, может, в подвале псина сдохла?» Китаец неуверенно покосился на неё Запах демона определенно напоминал собачий. «Поехали, я же на маникюр опаздываю!» Когда они скрылись за поворотом, Тянь Гоу, выпрыгнув из спасительного сугроба и отряхнувшись, побежала за угол дома. Через пару минут из-за угла вышла полукриминального вида девушка с азиатским разрезом глаз. Красотка осмотрелась и направилась в небольшой павильончик, где расположился магазин японской кухни с уничижительным названием «Япошка». Прозвенел дверной колокольчик, секретарь умованно скинула великоватую ей куртку, кивнула официантке, открыла узенький листик меню, быстренько изучив его, заказала самые дешевые роллы и чай, попросила зарядку для телефона и села за единственный столик, рядом с которым нашлась розетка. С наслаждением вытянув под столом ноги, девушка рассеянно посмотрела в окно на падающий снег а потом открыла мессенджер и отправила сообщение. «Привет!» Алиса широко улыбнулась посетителям и поправила халатик. «Да немного опоздала, дорогая!» Она жестом пригласила Ольгу за стол. Суню-кун присел на уже знакомый стульчик в углу. «Я вам там журнальчик принесла про Китай, как вы хотели!» Любезно обратилась к нему улыбчивая брюнетка. листайте Там написано про строительство Великой Китайской стены. Очень интересно». «Да понимаешь, сугроба, по улице не пройдешь?» Оправдывалась за опоздание Ольга. «Все дороги завалило Так еще и сосульки на крышах такие огромные висят. Нам пришлось в обход идти. Вон, Укун, не даст соврать. Такая плохая дорога. Да, Укун?» Она выразительно посмотрела на мужчину, но он холодно покосился на нее и промолчал». Ольга отметила это, но не придала должного значения. Внезапно в окно прилетел снежок, с неприятным звуком ударившись от стекло, и сползая вниз. Со стороны улицы раздался приглушенный детский смех. «Вот мелкие уроды!» — сплеснула руками Алиса. Прекрасные китайские девушки, нарисованные на веерах, с укором косились в окно, Сейчас я жалюзи опущу. Они не вандалят, когда не видят, что тут кто-то есть. У них же каникулы начались, вот они не знают, куда себя деть». Она встала, опустила жалюзи на окне, потом подошла к двери и, опустив жалюзи и на ней тоже, раздвинула две пластинки и посмотрела на улицу. А потом для полной гарантии закрыла дверь на ключ, опустив его в свой карман. «Это чтобы никто не мешал». «Запертая дверь не остановит меня, демон!» Тихо ответил китаец. Черноволосая мастер Алиса искренне рассмеялась. «Он у вас шутник!» «Ага, мне с ним тоже весь день смешно!» Устала отозвалась блондинка. «Укун, у тебя паранойя? Может, хватит видеть везде демонов?» «Ты такая глупая! Как он только тебя терпит!» «Э, типа что?» «Помолчи, пустоголовая!» Презрительно фыркнула Алиса, схватив веерообразную маникюрную палетку с ногтями. Она раскрыла пластиковый веер, ногти на нем вдруг из беленьких и аккуратненьких превратились в окровавленные и почерневшие. «Мать твою! Хрень какая!» Ахнула блондинка, вскакивая с места, но черноволосая поставила ей подножку, и Ольга упала под стол. Отдашь мне пару своих ноготков для коллекции, а?» Лицо мастера маникюра вытянулось снизу наподобие звериного, в ее улыбке сверкнули длинные клыки. Она ударила ногой прямо в лицо взвизгнувшей девушки, но острый каблук натолкнулся на золотой посох. «Ты ведь не рассчитывала второй раз провести царя обезьян, Дадзи?» — ровно спросил Суню-кун. «Однако мне это удалось! Я заманила тебя в ловушку, великий мудрец!» «Или я заманил в ловушку тебя! Хе -хе -хе. кто ты такая, овца?» — крикнула Ольга, разумно не вылезая из-под стола. «Укун, что происходит?» «Заткнись, пока я не отрезала тебе язык кутикульными ножницами!» — огрызнулась Дадзи. «Я все равно убью ее, и никакая обезьяна меня не остановит!» Она попыталась поймать Ольгу за локоть, но волшебный посох все время мешался под рукой. Так называемая Алиса попыталась схватить его, но тут же отдернула пальцы. «Жжется!» «Твои манеры все так же грубы, лисица!» — холодно сказал китаец, играя посохом, то увеличивая, то уменьшая его. Ведь это твои прохвостки вчера испортили игру комендианта в театре. Как можно было так испохабить все лицедейство? Коварная Дадзи злобно улыбнулась. Она сорвала надоедливый белый халат, оставшись лишь в тонком шелковом пеньюаре сиреневого цвета. Освободившийся черно-бурый хвост, нетерпеливо постукивал по полу. после чего демон села на стол, вульгарно закинув ногу на ногу и лениво, обмахиваясь веером из ногтей, расхохоталась. Блондинка под столом бессильно рычала, но пока ей хватало ума не высовываться. «Кому ты служишь теперь?» — спросил Суню-кун, перекидывая Дзинь-губан из руки в руку. «Никому!» — игриво, повращав плечиком, заявила лисица. Она схватила кусачки и шутливо бросила их к китайца. Но посох знал свое дело, отбив опасный предмет. "Думаешь, я поверю тебе? Ты всегда кому-то служишь. Твоя проклятая душа слишком черна, чтобы ты могла усмирить кипящую в тебе ненависть. Именно поэтому тобой всегда кто-то руководит. Но кто? Мован?" Он уклонился от летящего в него пинцета. И Дадзи раздраженно фыркнула. «Чего ты ждешь? Дай ей уже по башке!» — выкрикнула Ольга. Но царь-обезьян грустно покачал головой. «Правильно! Не смей приближаться к девчонке!» — предупредила лисица. «Ты ведь знаешь, обезьяна, что я могу испепелить ее в любую секунду!» «Знаю, но также мне известно...» что ты любишь долгие и мучительные казни красавец красавец да, но эта желтоволосая мышь к ним не относится. — Сама дура, я такой отзыв про твой маникюр напишу. — Чего ты от нас хочешь? Китаец поспешил вмешаться, пока обмен оскорблениями между девушками не перешел в прямое рукоприкладство. — А что, если я хочу тебя, великий мудрец? «Хи-хи-хи!» — -хи", рассмеялся Суню-кун, отбивая посохом флакончик лака, летящий ему прямо в лоб. «Грязные лисы никогда не были в моем вкусе! Мне известно, что ты слаб, обезьяна!» Спокойно, даже с некоторой долей снисхождения, протянула Дадзи, покачивая ножкой и обмахиваясь веером. «Ты забыл все, что знал и умел!» Рано или поздно рабы умованно найдут тебя и убьют. А вот эту белую моль они убьют тоже. Она указала кончиком хвоста на ворчащую блондинку под столом. Не потому что она опасна, а просто потому что они могут это сделать. Не лучше ли нам прямо сейчас самим насытить свой голод ее кровью? Ведь ты же тоже демон, укун. А потом, спросил китаец, бросив быстрый взгляд на Ольгу. Она ответила ему, яростным взглядом, еще и покрутив пальцем у виска. «А потом ты лучше меня знаешь, что именно я смогу вернуть тебя в Китай, который ты любишь и помнишь. Не эта блондинистая дурочка, а я, только я. И вместе мы победим всех врагов». «Моих или твоих?» Чернобурка в пеньюаре, спрыгнув со стола, хищно улыбнулась и, грациозно виляя бедрами, двинулась к нему, на мгновение потеряв нить разговора. — Что ты спросил? — Моих или своих врагов ты собралась победить с моей помощью, Дадзи! Китаец шагнул вперед, обнял ее за талию и, притянув к себе, шепнул на ухо. И «Я не стану твоим орудием, лисица! Я не какой-нибудь там земной император, обезумевший от твоих чар! Я великий мудрец, равный небу, суню-кун!» Он развернулся неуловимо танцевальным пируэтом, прикрывая спиной стол, под которым, не высовывая нос, сидела надутая на весь мир Ольга, И, зафиксировав руки лисы у нее же над головой, вдруг совершенно нелогично лизнул ее в нос. Чернобурая демона пешила и зависла на несколько секунд. Китаец быстро подмигнул блондинке, указывая взглядом на острую пилочку для ногтей. — Ты дурак, царь-обезьян! — выдохнула она, опомнившись. — Я Дадзи, и я никогда не прощаю отказа. — Мне нет дела до твоего прощения, лисица. Ты проиграла, даже если еще не поняла этого. — Что ж, тогда она умрет, — пообещала та, бросив пренебрежительный взгляд вниз. — Не дождешься, — прошептала Ольга и со всей силы воткнула в ее ножку острую пилку, стараясь попасть между большим и указательным пальцем стопы. — Вот тебе, лживая стерва! Вой лисы едва не вышиб стёкла. Они уходили под истерический виск и проклятие фальшивой маникюрщицы, катающейся по полу и держащейся за свою ногу, из которой торчала перламутровая ручка стальной пилки. Кровь хлестала ручьем. Дадзи клялась отомстить им обоим самой страшной местью, шипела, плевалась и умоляла вызвать ей скорую. Ольга, хохоча как безумная, пыталась вернуться и разгромить весь салон, но Суню Кун выбил одним ударом волшебного посоха дверь и, накинув куртку на плечи блондинки, силой вывел ее на улицу. Девушки на настенных китайских веерах озадаченно хлопали глазами. Такого развития сюжета они никак не предполагали.